Голова 18 2 на 1. Ну и что с того? В итоге-то он всё равно станет самым обычным служакой. Даже если дорастёт до офицера, сможет он тебя обеспечивать. Будешь ты с ним есть грубую пищу военных? На что у него вообще денег будет хватать? У матерей голова обычно болит о том, чтобы дочка удачно вышла замуж, а отцы надеются, что после замужества дочка ни в коем случае не станет жить хуже. Этот сосунок очень ненадёжный. Сейчас он тебе нравится. Хорошо, дело молодое. Общаться вам никто не запрещает. Я лезть не буду. Но впереди тебя ждёт очень многое. Как отец, я обязан тебя предупредить. Нужно шире смотреть на этот мир. И ни в коем случае не позволять сиюминутным слабостям скружить себе голову. Всё же между простой симпатией и любовью огромная разница. Лили потерла виски. Как же болит. Па, ты о чём вообще? Я о таком даже не думала. Она начинала немного выходить из себя. Знали бы, что всё так повернётся, то просто спокойно бы посидели вдвоём и никаких лишних проблем. «Насчёт тебя-то я уверен. Меня беспокоит, что вот он-то, скорее всего, как раз об этом подумывает». Отец суровым видом заложил руки за спину. Как раз в этот самый момент с угрюмейшим выражением лица вернулся Цайнмен и с виноватой улыбкой сообщил. «Мистер и миссис Куинс, здесь, к сожалению, уже не заказать столик. Сейчас проводится какое-то корпоративное мероприятие, поэтому обычных клиентов сегодня не принимают». Вообще, Сайнмен смог выбраться на встречу с любимой именно благодаря банкету клана Ай. «Кто ж знал, что они решат так шикануть, что разом забронируют всё заведение?» «Даже столик не может заказать!» «Конечно, они сразу как увидели тебя, так сразу и решили отказать!» «Иди-ка скажи им, что мы от компании Бахай!» «А ещё что мы здесь постоянные клиенты!» Сайнмен протёр выступившую на лбу испарину. Он очень хотел произвести приятное впечатление на родителей своей девушки, а в итоге... «Ладно, пойдёмте. Не надо было ему идти первым!» Покачал головой мистер Куинс и размашистыми шагами зашёл внутрь. Сайнмен уже было отчаялся, но тут увидел, как Лили озорно показала ему язычок. «Ну разве не прелесть? Как же она ему нравится? Все эти мучения определённо того стоят». «Извини, я у них просто единственный ребёнок». «Надеюсь, понимаешь?» Шепнула она ему на ушко. «Понимаю. Цайнмен замечательный. Только его призвание — это помогать остальным работать в коллективе. Ему совершенно чуждо высокомерие, ведь он из самой простой семьи. Встречам вроде сегодняшней, конечно, нужно готовиться заранее, но молодым, чтобы воспринуть духом, нужно совсем немного. Чуть-чуть пошептаться с любимым человеком, подержаться за руки. И вот всё плохое уже забыто. Едва они вчетвером зашли в холл, как путь им очень вежливо преградил менеджер. «Есть ещё vip комнаты Мы от компании Бахай!» Мистер Квинс показал карту постоянного клиента, принадлежавшую его компании. «А мы приносим свои глубочайшие извинения, но сегодня, к сожалению, никак не можем вас принять». vip вип-мест уже нет, нам подойдёт и обычный столик. Мы просто зашли перекусить?» а «Дело в том, что сегодня и завтра наше заведение забронировано полностью под конференцию». «Да вы издеваетесь! Сколько же нужно места для конференции? Ведь полно же пустых столиков!» Возразила расстроена миссис Куинс. «Будь и не одни, давно бы ушли. Но сегодня перед молодым человеком дочери очень неловко!» Мистер Куинс нахмурился. Только он хотел что-то сказать, как сердце вдруг ёкнуло. Как же он мог забыть, что как раз сейчас должно проходить отчётное совещание корпорации Айджи? Главы всех её департаментов, обычно работающие в совершенно разных звёздных системах, возвращаются в Федерацию Ледяных Облаков с докладами о текущем положении дел и организуют это мероприятие, как правило, в гранд-отеле Айн-Маунтейн-Палас. «Хорошо, мы пойдём куда-нибудь ещё», — поспешно сказал мистер Куинс. Пусть он и босс своей компании, да только с её масштабами переть против корпорации ай всё равно, что на старой жестянке биться с космическим линкором. «Куда-нибудь ещё?» Миссис Куинс сначала опешила, однако, будучи очень не глупой женщиной, быстро всё поняла по взгляду супруга и, сконфуженно что-то пробормотав взяла себя в руки. Примите наши глубочайшие извинения и позвольте предоставить вам скидку при следующем вашем посещении нашего ресторана, в качестве небольшой компенсации. Что ещё оставалось менеджеру в такой ситуации? Только отвешивать поклоны и извиняться. Всё же постоянные клиенты, пусть и самого обычного уровня, Такие вопросы нельзя улаживать спустя рукава. А, да, это же дядюшка и тётушка Квинс, и сама Лили. Как же давно мы не виделись. Вдруг откуда-то сзади послушался чей-то голос, в котором чувствовались нотки высокомерия. Почему это вы здесь стоите? Вместе с Квинсом вдруг заблестели глаза. Ха-ха. Хэммет, здравствуй, здравствуй. Приветствуя знакомого, она как будто невзначай ткнула дочь локтем. Хаммед вызывал у миссис Квинс неподдельное восхищение. Очень достойный молодой человек, и компания у его семьи больше их собственной в 10 раз. Если бы он стал избранником её дочери, тогда сердце бы у неё не болело. Лилина нахмурилась и холодно кивнула Хаммеду, а Цайнмен, наоборот, широкой улыбкой протянула руку. «Здравствуй!» Хаммед на пару секунд задержал холодный взгляд на протянутые руки Цайнмена, и когда тот от неловкости хотел было уже её одёрнуть, Он вдруг быстро и непринужденно её пожал с явным чувством собственного превосходства. «Лили, а это...» «Мой... да так, друг!» Перебивая дочь, поспешила оставить миссис Квинс. ха, -ха Почему гости всё ещё не вошли?» Обратился хэммет к менеджеру с расслабленным видом постоянного клиента подобных элитных заведений. «Господин хэммет просим прощения за доставленные неудобства, но в связи с проведением конференции...» Сегодня мы не принимаем клиентов, на которых не было сделано брони. Ещё раз объяснил Барваль. Сам Хэммед относился к постоянным клиентам золотого ранга, к тому же на его имя имелась запись. А, вот оно что. Ну, дядя Квинс, тогда тут сложно что-то сделать. Я бы тоже сегодня не попал сюда, не будь у меня приглашение. Сказав это, Хэммед небрежно помахал красивейшим винтажным приглашением очень тонкой работы с печатью корпорации IG. Он зайдёт. а остальные останутся стоять здесь и завидовать. Вот это называется статус. Самодовольный взгляд Хэммета задержался на лице Лили. «Прошу меня простить, мне придётся вас оставить, так как нужно идти». На мистера Куинса было жалко смотреть. Он знал, что Хэммет ухаживал за его дочерью, но тогда ему, как отцу, показалось, что парень слишком наглый и недостоин его Лили. К тому же амбиции маловато, разве что семья неплохая. Но теперь, когда он познакомился с Сайнменом... а а у этого вообще и семья так себе, ещё и никакого характера. Но и о каком достойном представителе тут может идти речь? Высшая Академия x Миссис Куинс тоже стала не по себе. Всё-таки этот парень очень высокомерный. Вообще никакого уважения к старшему поколению. Хэммед снова улыбнулся и уже приготовился уходить, как вдруг сбоку раздался голос. Сайнмен? Ты уже вернулся? Цайнмен повернулся. Оказалось, его окликнула сноули. Ли. Рядом с ней стояли Ван Дженса и Цао. Обе девушки, одна в белом, другая в чёрном, выглядели просто ослепительно. Этого не могла отрицать даже Лили, Ли, которая почувствовала, что на их фоне даже она выглядит обычной простушкой. Конечно, сложно было определить, что это за богини, но то, что недалеко не простого происхождения, было совершенно очевидно. От смущения Цайнмен вдруг залился румянцем. Неловко, когда сокурсники застают тебя в такой момент. Куда это ты убежал? Все отмечают, а тебя все нет и нет. Широко улыбаясь, упрекнул его Ван Джен. Увидев Ай Цао, миссис и мистер Куинс так и застыли. Их дочь, может, и могла не знать, что за персона стоит перед ними, но только не они. Это же наследница клана Ай, будущая глава корпорации айджи Джи. У Хэммета от удивления чуть не отвалилась челюсть. Его лицо расплылось в улыбке. Чуть не прыгая от радости, он поспешил представиться. «Мисс Ай я Айцао видела, что произошло за несколько мгновений до этого, поэтому дружелюбного выражения лица от неё в его сторону можно было не ждать. Подмигнув, она обратилась к Цайнмену, перебив Хэммета. «Инмен, это твой друг?» По её тону можно было понять, что никакого желания знакомиться с этим человеком у неё нет. Цайнмен помотал головой. «Мы ещё не успели познакомиться настолько близко. «Ах, вот как! Ну тогда позвольте пройти!» Стальным голосом сказала Айцао. Ван Джен улыбнулся. Все трое прошли мимо остолбеневшего хэмета «Инмен, наконец-то ты пришёл! Раз опоздал, то с тебя штрафная!» «Э-э-э...» почесал затылок. «Давайте я всех познакомлю. Это мистер и миссис Куинс. Это Лили, Ли, моя... э, -э, -э подруга. Это Ван Джен, это Сноу Ли, это Айцао. Мои однокурсники». поспешил представиться Айнмен. Коэнсы остолбенели. Они, конечно, слышали от дочери рассказы про величие высшей Академии Икс на Ролангаросе, но вообще не имели понятия, что именно она из себя представляет. Если бы Лили не повторяла раз за разом, что это очень известные элитные учебные заведения, они бы вообще даже не стали встречаться с Айнменом. А тут на тебе. Сама Айцао – его однокурсница. Да что это за Академия такая? Айцао моментально поняла, что происходит, И на её губах тут же заиграла приветливая улыбка. Людей вроде Куинсов она за свою жизнь встречала немало, но сегодня надо как следует подыграть Сайнмену, поддержать парня. «Инмен, это, наверное, твоя девушка? Чего застеснялся-то? Для гордости нашей академии ты уж слишком застенчивый. Давай, пригласи её повеселиться с нами. Мы будем только рады!» На лицах Куинсов тут же расцвела широчайшая улыбка. «Иди, Лили, иди, конечно!» «Отдыхайте, развлекайтесь! Даже если задержишься, то ничего страшного!» В их кругах знакомство с наследницей клона Ай, можно сказать, считалось своеобразным талисманом, притягивающим удачу. В последнее время корпорация ай взлетела ещё выше, поэтому завязать знакомство с кем-нибудь оттуда стало почти невозможно. Менеджер готов был расплакаться. «Уважаемый, что ж вы сразу не сказали, что знакомы с мисс Ай?» Он подошёл к ней и тихонько обрисовал ситуацию. «Значит так, обменяйте, пожалуйста, карту клиента мистера Куинса на платиновую. Я наслышана об обеднении Бахай, вы показываете неплохие результаты». Как бы, между прочим, сказала Ай Цао, и мистеру Квинсу принесли карту, за которую в местных деловых кругах готовы были отдать всё. «Дочка, вы, сын, вы идите, а мы тут задержимся немного, а потом поедем домой. Ты о нас не беспокойся», — сказал мистер Куинс, чуть ли не задыхаясь от счастья. Какая теперь разница, куда собирается идти его дочь? Он прямиком потянул жену к стойке оформлять заветную карту. Ахамед совсем растерялся. Не шёл дальше, не уходил. Так и стоял в коридоре, чуть дальше ресепшена. В его голове же крутилась лишь одна фраза. Платиновая карта, платиновая карта. Ван Джен и Сноули с улыбкой переглянулись. снова ли крепко держала его за руку и не думала отпускать. После всего, что произошло, её чувства стали только сильнее. Айцао не выдержала. "Эй, вы двое, может, хватит так нагло миловаться прямо на моих глазах? Это слишком жестоко по отношению к одинокой девушке". Ван Жэн не знал, то ли плакать ему, то ли смеяться после таких слов. "Айцао, не говори глупостей. Как это хватит? Снао, лежи сегодня моя спутница". Услышав это, Айцао задумалась на секунду. Её раздирали очень противоречивые мысли и чувства по поводу этого, но она лишь улыбнулась. А, я совсем забыла про это. Что ж, придётся мне сегодня быть одной-единёшенькой. Или же...» а вдруг она озорно взглянула на Сноули. «Дорогая, а может одолжишь мне на время половинку твоего спутника?» Сноули залилась румянцем. «Забирай хоть всего, мне не жалко». «Даже так? Ну тогда забирай всего и навсегда». подколола Ай Цао. «Ну уж нет!» Моментально возразила Сноули. Сидевший рядом Цейнмен не смог сдержать улыбку. «Вы, может, тогда на камень-ножницы-бумага скинетесь?»